И тогда Цибулько начал битву. Он уж давно настрожил пулемет и следил за движением танка в прицел. Теперь пустил пулемет в работу. Привычная рука и чуткое сердце Цибулько действовали точно. В первую же очередь пуля ушла в щель головного танка. Машину занесло в сторону, и она встала со всего хода в руках своего мертвого водителя. Но второй танк с отважной яростью влетел на шоссейную насыпь, Въехав почти в упор на подразделение Фильченко, мгновенно опережая свою мысль, Цибулько привстал, приноровился всем телом и швырнул связку гранат под этот танк. Цибулько забыл о себе и о товарищах, и вся группа бойцов была оглушена близким взрывом и сбита с ног воздушной волной. Танк замер на месте, затем медленно...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 Два танка сразу появились на шоссе. Цибулька забыл о ране на руке и заставил ее действовать как здоровую. Он снова припал к пулемету и бил из него в упор по машинам, норовя поразить их служебные скважины брони. А пулемет затих, питать его больше было нечем, прошла последняя лента. Тогда Цибулька, не давая жизни машинам, бросился в рост на ближний танк и швырнул под его гусеницу.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 Красносельский обернулся к товарищам. Еще четыре танка вырвались и били, устрашая с ходу из пушек пулеметов. Одинцов и Паршин лежа ползли в мертвой зоне обстрела. Паршин метнул земли бутылку в танк. Горючая жидкость влипла в броню и занялась огнем. Снаряд своим пронесся над головой Красносельского. Боец ожесточился.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 Он уже уничтожил две машины. Можно уничтожить еще одну, от то все-таки убудет смерть на свете. И жить людям станет легче. Уничтожая врага, Красносельский словно накоплял добро, и он понимал пользу своего труда. Полосуя огнем пространство, танк мчался вперед. Низкий, упорный и мощный. «Стой, — Стой, сервец крикнул Красносельский и вонзил в гремящую сталь жалкую бутылку.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 Полные слезы, больше они не открылись у него. Паршин ударил бутылкой в следующий цельный танк, бросившийся на шоссе прямым ходом на Севастополь. Но пламя слабо принялось на машине, и танк продолжал ход, сбивая с себя скоростью дыма огонь. Тогда Паршин побежал вслед танку с гранатой. Но Фильченко и Одинцов перехватили этот танк прежде Паршина. Они рванули его гранатами по ходовому механизму.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 Остерегаясь огня врага, бившего сейчас картечью из подходивших танков, Фильченко, Одинцов и Паршин прыгнули в ближний окоп и прошли по нему в блиндаж. В сумраке укрытия Фильченко внимательно оглядел своих товарищей. Не ранены ли они? Не тронуты ли робостью их души? Одинцов и Паршин часто дышали. Их лица покрылись гарью и земной грязью, но в глазах их был свет силы и неутолённое ожесточение боя. Что Юра спросил Фиченку Пашна? "Ничего", хрипло сказал Пашн. "Давай их остановим всех. Не страшно, я видел смерть, я привык к ней". Пашн в волнении, не зная, что ему делать, как остановить себя, погладил почерневшую ладонью земную стенку блиндажа. "Давай их крошить, командир, а то я один пойду". Я никогда не любил народ так, как сейчас, потому что они его убивают. До чего они нас довели? Я зверем стал. Сыпь мне в рот порох из патронов, я пузом их взорву. — Ты сам знаешь, патронов больше нет, — произнес Фильченко и снял себе винтовку. Одинцов дрожал от горя и ярости. — Пошли на смерть. Лучше ее теперь нет жизни, — пробормотал он тихо. Враг гремел близко. Фильченко молча и надёжно подвязал себе к поясу одну гранату, а две оставил товарищем. Кроме этих последних трёх гранат больше у них не было никаких припасов на врага, поэтому теперь нельзя было промахнуться и ударить слабо, теперь нужно бить точно и насмерть с первого раза. Фильченко ничего не приказал товарищам. Он вышел из блиндажа, исчез в громе пушечной стрельбы с набегающих танков и вскрежет их механизмов. гнетущих подорожные камни. Он подполз к повороту в шоссе и замер на время в ожидании. Одинцов и Паршин, подобно Фильченко, подвязали к поясам по гранате и вышли на огонь навстречу машинам противника. Они увидели Фильченко, солёгшего к повороту дороги, куда должны выйти танки в обход подбитых машин, и притаились во вмятине земли. Они понимали, что теперь им важнее всего...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 и стал сходить по наспе на ту сторону, где находился Фильченко. Командир машины, видимо, хотел идти на прорыв рубежа обороны по полевой целине. Мощная тяжелая машина сбавила ход и теперь осторожно сверзала с откоса земли. Водитель, должно быть, не желал гнать ее, как попало, и снашивать ее дорогое устройство. Жалкие живые былинки, росшие по откосу, погибшие овца и чьи-то давно иссокшие кости равно вдавливались ребрами танковых гусениц в терпеливый прах земли. Фильченко приподнял голову. Настало, его пора поразить этот танк и умереть самому. Его сердце стеснилось в тоске по привычной жизни, но танк уже сполз с насыпи, и Фильченко близко от себя увидел живое жаркое тело сокрушающего мучителя и так,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 сразу всем своим телом, привыкшим слушаться его, и бросил себя в полынную траву под жующую гусеницу поперек ее хода. Он прицелился точно, так, чтобы граната, привязанная к его животу, пришла с посредине ширины ходового звена гусеницы и приник лицом к земле с последним вздохом любви и ненависти. Паршин и Одинцов видели, что сделал Фиченко. Они видели, как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 Они словно брали к себе в сердце друг друга, чтобы не забыть и не разлучиться в смерти. «Эх, вечная нам память!» — сказал, успокаиваясь веселее Паршин. Они побежали на танки, сделав полукруг, чтобы встретить их грудь в грудь. Одинцов упал к земле прежде, чем успел встретить машину вплотную, потому что пулеметчик с танка почти в упор начал сечь свинцом грудь краснофлотца. Одинцов... Умирая силой одного своего еще бьющегося сердца, напряг разбитое тело и пополз навстречу танку, и гусеница раздробил его вместе с гранатой, превратив человека в огонь и свет взрыва. Паршин, подбежав к другому танку, ухватился за служебный поручень успел прокатиться немного на чужой машине, а тем, услышав взрыв на теле Одинцова, оставил поручень и отбежал от танка вперед по его ходу. Там Паршин сбросил бушлат и обнажил на себе живот с гранатой, чтобы враги видели того, кто идет против них. Затем, подождав, когда танк приблизится к нему, свободно и расчетливо лег под гусеницу. Остальные еще целые танки приостановились на шоссе и на сходах с него. Потом они заработали своими гусеницами, а одна навстречу другой пошли обратно через полынное поле в свое убежище с высотой. Они могли биться с любым, даже самым страшным противником, но боя со всемогущими людьми, взрывающими самих себя, чтобы губить своего врага, они принять не умели. Этого они одолеть не умели, а быть побежденными им тоже не хотелось. И вот все кончилось. Немецкие автоматчики, обходившие с флангов вместо боя танков с моряками, утихли еще раньше. Одни были перебиты... оставшиеся жить окопались. На месте боя подразделения, которым командовал политрук Фильченко, остались, видимыми, лишь мертвые танки и один живой человек. Живым остался один Василий Цыбулько. Он понял что скоро умрет, но пока еще был живым. Он выполз на бровку шоссе, в стороне от места боя танков своими товарищами, и видел почти все, что было там совершено. Теперь он увидел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 и Малукьянову, тоже несшему его, что видел сегодня. Но всего рассказать он не успел, потому что умолк и умер.